Для Петьки все на новой работе было в диковинку. Однако освоился он в коллективе довольно быстро. Он отлично понимал, что нашел для себя то тепленькое местечко, о котором так долго мечтал. Чтобы не потерять его и крепко зацепиться в театре, нужно было как можно скорее себя проявить, стать полезным. И он старался изо всех сил. Прошло совсем немного времени, и его уже все хвалили — «Гляди-ка, какой толковый, шустрый, безотказный парень!» Никому и в голову не приходило, что вся эта безотказность — часть хорошо продуманного плана. Во время первых же гастролей Петька старался особенно рьяно. Он всюду был на подхвате, помогал каждому, кто нуждался в помощи, и в театре уже просто не понимали, как они все раньше обходились без Возницына. «Если дальше так будешь действовать, заменишь меня, Мишеньку, весь костюмерный цех, гримеров, да еще рабочих сцены в придачу», смеялся Иван Фомич, радуясь профессиональным успехам своего протеже. Единственное, что его тревожило, это на отношение к приме. Иван Фомич с тревогой наблюдал, как безжалостно и неумолимо затягивал парня любовный омут по имени Клавдия Лернер. Иногда он пытался вмешиваться, что-то объяснять, отчего-то удерживать, но в конечном итоге разводил в бессилии руками и отступал. «Что я могу сделать?» — говорил он администратору Борису Яковлевичу в ответ на его ядовитые шуточки по адресу влюбленного Петьки. «Клавкин сексопил, да в мирных бы целях!» Если партийные доторговые да торговые монстры перед ней на задних лапках бегают, что ты от мальчишки хочешь, так эти бегают в корыстных целях, чтобы получить свое при случае или купить, а этот суслик гибнет зазря, страдает, как этот юный Вертер. Ну и поговорил бы с Клавдией, пусть она потолкует с парнем, объяснит, что к чему. По-хорошему только, чтобы глупостей потом не наделал, Петька на вид шпанистый немного, но душа у него ранимая. Еще чего сотворит с собой, век себе непростим. «Ты представляешь, куда она меня пошлет? захохотал Борис Яковлевич. «Не полезу я в это дело, не проси. Сам разбирайся, ты ведь у него наставник». «И разберусь», — сердился Фомич. Еще как разберусь». Однако чем больше проходило времени, тем меньше охотников находилось обсуждать эту трагикомическую историю, тем более принимать в ней участие. Возницын знал, что в театре сплетничают, обсуждают его чувства. Кто-то веселился, а пьянчуга Рымарев, пожизненный исполнитель роли лакеев и дворецких, предложил серовую из звукового оформления «Парий» на ящик портвейна. «Даст Клавка этому настырному прыщавому сопляку или не даст?» Сам он был уверен, что не даст. Узнав об этом от очередного доброхота, Возницын дал в морду самому Рымареву, за что едва не вылетел с работы. Но когда на дирекции разбирались в причинах драки, Борис Яковлевич встал и громогласно заявил. «Чего тут обсуждать? Представьте себе весы». На одной чаше Возницын, который за небольшую плату выполняет кучу самых разных полезных дел, на другой красная, с сизым носом рымаревская Харя. Мне говорили, задумчиво молвил главный режиссер, что парень этот по уши влюблен в нашу Лернер. Это правда? Правда, кивнул администратор, но в нее пол страны влюблено, и ничего не хворает наша прима. Я даже насморка у нее не припомню». «Но это не помешает работе, не приведет к эскалации насилия», — вяло нудил Глафриш. «Клавдии может помешать только летящий навстречу бронепоезд», — ободрил его наскальный помощник режиссера. «А Возницын прекратит работу лишь в случае, если прямым попаданием нового Тунгусского метеорита наш театр будет уничтожен», — добавил Борис Яковлевич. Что касается насилия, то этот вопрос нужно задать нашему интеллектуалу Рымареву. Правда, для этого придется сбегать к ближайшему гастроному, возле которого он сейчас наверняка опохмеляется. В итоге все присутствующие единодушно проголосовали за то, чтобы объявить Возницыну строгое предупреждение. Однако самому Петьке по большому счету было наплевать, что по поводу его чувств Клернер говорят и думают в театре. Он был счастливым человеком, хотя счастье отдавало горечью. Он узнал, что такое настоящая любовь, и узнал, что такое любовь без взаимности и даже без самой безумной надежды. Впрочем, с самого начала безропотно согласился на это. В этом теперь был смысл жизни — приносить ежедневную жертву своему чувству и поклоняться той, которая это чувство разбудило. Жизнь Возницына обрела небывалую доселе четкость и осмысленность. Работа в театре вообще пришлась ему по душе. Однако то, что Петя практически ежедневно мог видеть предмет своего обожания, делало ее просто бесценной. Он знал, что не осмелится признаться Лернер в любви. В самом деле, не мог же он думать, что блестящая женщина ответит на любовь какого-то невзрачного молодого человека. Встречаясь с ним, Клавдия приветливо здоровалась, хотя было ясно, что Возницын для нее просто человек из обслуживающего персонала, не более. Если она и догадывалась о чем-то, то не придавала значения. У нее была своя жизнь, в которой Петьке Возницыну места не нашлось. Так прошло несколько лет. Сменяли друг друга театральные сезоны, гастроли следовали за гастролями, события за событиями. Однажды морозным зимним вечером в театре отмечали 35-летие Лернер. В тот день она была необычайно оживленной, весёлой, разговорчивой, со всеми обнималась, целовалась. После спектакля — роскошный банкет. В честь именинницы произнесли множество красивых тостов, ей вручили целую гору замечательных подарков. К торжеству Петя готовился заранее и очень тщательно тогда впервые он собирался открыто и весомо заявить о своем чувстве накануне пошел в салон, где его жестким черным волосам придали нужную форму и сделали красивую прическу. к этому же дню подоспел сшитый на заказ костюм дома придирчиво оглядев себя в зеркале петя остался доволен своим внешним видом. подарок он подготовил заранее и очень из за него волновался. Наконец, все хлопоты остались позади. Возницын сначала хотел придумать и заучить какой-нибудь особенный тост, промучился две ночи подряд, но потом понял. Он не сможет произнести эти слова вслух, при всех. Становиться всеобщим посмешищем он не желал, а говорить их один на один глупо. На банкете он сел с самого краешка, почти не пил, ел и того меньше ждал удобного момента, чтобы вручить подарок, и наконец дождался. Когда большинство захмелевших гостей отправились по домам, Лернер громко объявила, что на сегодня прием окончен. Она устала и благодарит всех присутствующих, которые еще в состоянии дальше поднимать бокалы за ее здоровье. А сама она поедет отдыхать от собственного дня рождения. Борис Яковлевич тут же организовал сбор подарков и букетов, Позвонил директорскому шофёру, чтобы подавал к подъезду «Волгу». В этот момент Возницын быстро подошёл к администратору и предложил помощь. «Петя, дорогой, конечно!» — обрадовался подвыпивший Борис Яковлевич. «Тащи всё это в машину и укладывай. Подарки в багажник, цветы в салон. Только место для именинницы оставь. Она одна поедет?» Деловым тоном уточнил Возницын, хотя его сердце колотилось как сумасшедшее. «Или еще место для кого оставить?» «Клав, ты одна едешь?» — взревел администратор. «Естественно, мне сегодня попутчики не нужны. Борь, помоги лучше шубку надеть», — закапризничала Лернер. «Петя, действуй», — скомандовал администратор, «а я пошел работать гардеробщиком». И, пошатываясь, удалился. Возницын в точности исполнил распоряжение, но задержался возле машины, ожидая выхода Примы и держа под мышкой красиво упакованный подарок. Наконец, из подъезда показались Лернер, Борис Яковлевич, который аккуратно поддерживал актрису под локоток, и высокий мужчина, который вился вокруг них и что-то говорил на ухо Клавдии. Петя обессиленно прислонился к стене, весь его план рухнул. Этот тип — один из наиболее назойливых поклонников Лернер. Большая шишка то ли в МИДе, то ли в Министерстве внешней торговли. Видимо, намерен сопровождать ее. Но тут до него донеслось. «Костя, я вам уже все сказала, отстаньте. Почему это я должна делать вам приятное? Не у вас день рождения, у меня. Вот и сделайте приятное мне, поезжайте к себе домой». «Как ты его строго!» — засмеялся администратор вслед удалявшейся высокой фигуре. «Спать не будет. Этот будет еще как. Посмотри на его морду. Ест и спит хорошо. Никакие чувства не помешают. Да и чувств-то нет. Одни инстинкты. Ладно, именинница, езжай, отдыхай. Карета подана. Вон, маленький Паш уже замерз. Уши красные». Борис Яковлевич дружески потрепал подскочившего к ним Петю. «Завтра созвонимся. Ну и с днем рождения тебя еще раз». И обращаясь к Возницыну, «Пошли, Петро, выпьем на пасашок за здоровье именинницы». «Я сейчас минутку», — засуетился Возницын. «Помогу сесть, там цветов много, надо часть вперед переложить». И вот... Настала заветная минута, о которой он так мечтал. Воспользовавшись тем, что администратор отошел, а Лернер ещё стояла перед открытой задней дверцей машины, собираясь садиться, он решился. Подойдя к Диве вплотную, он, хрипло запинаясь, сказал. «Клавдия, я хочу поздравить вас и от чистого сердца сделать этот подарок. Знаете, я испытываю к вам особенное чувство». «Словами его трудно объяснить, да я и не буду, не буду вам докучать, только примите подарок и знайте, что он...» «Так где подарок, дорогой мой Паш?» — вдруг рассмеялась Клавдия. «Я его пока не вижу, давайте уж, а то я замерзла. Петя был готов сию же минуту провалиться сквозь асфальт. Совсем растерявшись и почти ничего не соображая, он выхватил сверток, который по-прежнему прижимал к себе. Сунул его в руки актрисе, буркнул «С днем рождения!» и убежал. Он вернулся в зал, где еще праздновали самые стойкие, и жутко напился. Столько Петя не пил ни разу в жизни. Как потом добрался домой, непонятно. Долго не мог заснуть, слишком мутило. И вообще хотелось умереть, то есть буквально закрыть глаза, и чтобы больше никогда ничего не было. Наконец он задремал, но вдруг проснулся от того, что звонил телефон, а ему стучали в дверь. Возницын, рж тебе впасть! проревел из-за двери сосед по коммуналке. Иди, тебя по телефону вызывают с работы. Петя вскочил, протер глаза и посмотрел на будильник почти три часа ночи. Наверное, что-то случилось выскочил в длинный студеный коридор схватил трубку и сердце оборвалось алло алло простите что поздно мне срочно нужен пётр возницын это я обреченно прохрипел петя это я «Петенька, как я рада что дозвонилась с вами все в порядке не знаю простите что так получилось я не хотел постойте прервала его клавдия вы где живете «На трубной?» «Давайте адрес. Я сейчас беру такси и еду к вам». «Зачем?» — закричал возницам «Надо поговорить. Вы с родителями или с соседями живете? «В коммуналке. Один. Ясно?» «Ждите. Не засните только». Борька сказал, что вы жутко напились. «Да, я пьяный. Не надо приезжать», — взмолился Петя. «Решаю я», — отрезала Лернер. «Итак...» Записываю адрес. Возницын покорно продиктовал. У него уже вообще не было никаких сил, а уж сопротивляться этому колдовскому голосу и подавно. Всё оставшееся время до приезда Клавдии он пытался навести в своём жилище порядок, а потом выскочил на лестничную клетку встречать её, чтобы она не стала звонить в дверь и не перебудила всех соседей.